Через несколько дней я спросил об этом у Сники, но он был не сказав, что во Вселенной есть две силы. Одна хочет остановить тебя, другая будет гнать тебя вперед, а тебе следует умело пользоваться ими для достижения своих целей. Если честно, я не знаю наверняка, в чем был смысл этого эпизода. Для меня он закончился открытием нескольких центров мозга, которым положено быть закрытыми. «Сам же я полагаю, что без вмешательства инопланетян лучше справился бы с целями своей жизни». «Что думаете?» – спросил я у Сали и Эда. «Ну и ну, вот это да!» – ответил Эд, качая головой. «А что случилось с людьми, остававшимися на взорванном корабле?» – спросила Салли. «Думаю, что они погибли», – ответил я. «Ничто не указывало на то, что их эвакуировали на другой корабль». «А ты спрашивал?» – спросила Салли. «Нет, я ничего не спрашивал. Но мне было ясно, что события развивались не по плану. А может, и по плану, но они хотели создать видимость неудачи». «Интересно, почему?» – спросила Салли. «Такая запутанная история. Ты хочешь рассказать о ней в своей следующей книге?» «Да». «И, кстати, мне пришла в голову мысль написать книгу так, как я вам сейчас рассказываю», – ответил я. «И что, мы будем в твоей книжке, как Нина и Денни, удивилась Салли. «Да». «Так я хочу сделать. Вам пока понятно то, что я рассказываю?» «Да, полагаю, что если ты все напишешь так, как рассказал нам Салли, то тебя поймут», — ответил Эд. «Но вопросов, полагаю, возникнет немало. У меня самого уже их достаточно, но я не хотел прерывать твоего рассказа. Например, почему они так за тобой охотились?» «Лишь недавно я сообразил, что обладал определенной информацией, связанной с посыланием любви. Я расскажу вам о ней немного позже». И увидите, вы скажете, что все и так знали, просто как будто забыли. Как вы думаете, что бы произошло, если бы все человечество, миллиарды людей, начало бы работать со своими внутренними источниками энергии? Вообразите, что будет, но есть еще один фрагмент. А как ты относишься к своим действиям по отношению к темно-планетянам? «Не будут ли они мстить тебе?» – спросила Салли. «Не думаю. По-моему, они были и остаются заняты по горло своими делами. А кроме того, они считают меня мертвым. По отношению к своим действиям у меня смешанные чувства. Прочитав твою первую книгу, я бы не предположил, что ты можешь вести себя таким образом. Я не хочу сказать тебе ничего плохого, но после твоего рассказа остается впечатление, что ты вышел за рамки необходимой обороны. Твои действия похожи на месть». Может, не обо всем рассказываешь нам? Спросила Саль. Эд глядел на меня с ожиданием предчувствием. Я молча соображал, что им ответить. В этой книжке ты тоже расскажешь не все? Улыбаясь, спросил Эд. Я сделал паузу в беседе, так как в ресторан вошли посетители. Они походили взад и вперед, решая, остаться здесь или нет. Наконец, они сели за столик, но в их поведении осталась нервозность. Салли дала им минуту, а затем подошла, чтобы принять заказ. Каждая вещь, Это путь, ведущий к другим дорогам, ответил я. По-моему, будет лучше рассказать всю историю, а уж затем рассмотреть иные вероятности и то, как все это может быть взаимосвязано. Посылание любви соединяет вместе весь этот материал. И в этом одна из причин моего желания написать эту книгу чтобы попытаться объяснить, что посылание любви способно оказать громадное воздействие на людей и нашу планету в целом, и что есть силы, которые пойдут на все, чтобы остановить такие посылки и распространение информации о них. А другие силы, наоборот, прилагают усилия, чтобы ускорить эти процессы. А третьи тоже хотят, чтобы это произошло, но контролировано. «Что значит контролировано?» – спросил Эд. «Они хотят управлять этим в своих интересах», – ответил я. Когда все больше и больше людей начнут посылать любовь, планета наполнится ею, а затем сама станет излучать любовь, оказывая воздействие на все и всех вокруг, как это сейчас делает Солнце. Последствия этого будут видны далеко за границами нашей Солнечной системы. Подобно тому, как Солнце излучает свет, мы будем излучать любовь. Тот, кто не вибрирует на частоте любви, не сможет прилететь на Землю точно так же, как вы не можете совершить посадку на Солнце. Кроме всего прочего, это означает, что многие проявления современной цивилизации будут вынуждены либо измениться, либо исчезнуть. Я говорю расплывчато, используя термины физического мира, но это отражает самую суть. «Я что-то пропустила?» – спросила Салли. «Они заказали только кофе». «Ой, как хорошо!» – отозвался Эд. «Так что я пропустила?» – повторила свой вопрос Салли. «Эд, давай, ты расскажешь Салли, а я сделаю перерыв на туалет», ответил я, поднимаясь со стула. Когда я шел назад из туалета, посетители как раз готовились встать из-за столика и уйти. Салли вернулась к нам с Эдом и заняла свое место. «Клаус, что ты там так долго делал?» со смехом спросила Салли. «Разве долго? Мне так не показалось», ответила я с улыбкой. «Наверное, для Клауса время течет иначе», рассмеялся Эд. «Так ты считаешь, что посылание любви...» столь могущественно, что окажет воздействие на существа с других планет, спросила Саня. Похоже, что так, ответил я. Наверное, многое зависит от того, как посылать любовь. По электронной почте я получаю много приглашений принять участие во всемирных медитациях. Это когда множество людей по всему миру одновременно посылают чувства и мысли о мире, накрывая ими земной шар, как одеяло. Многие говорят о силе любви, но в их техниках не хватает самого посылания любви а также фокусирование ее на конкретных событиях и людях. Можно провести аналогию с тушением пожара. Если просто лить имеющуюся воду на пламя, она испарится. Но если остановить водой распространение огня на ключевых направлениях, то вы овладеете ситуацией и сможете потушить возгорание. «Например, вы не добьетесь хороших результатов, если тысяча людей будет раз в неделю медитировать и посылать мысли о мире всему земному шару. Но если научить этих людей посылать любовь, а затем сфокусировать их на конкретную цель, то очень быстро вы увидите результаты. Если я хочу остановить идущую где-то войну, разве не нужно посылать любовь всей воюющей стране?» – спросил Эд. «Нет» следует сфокусировать посылки любви на руководителях сторон конфликта, так как именно они обладают властью объявлять перемирие и заканчивать войну. Наполненные любовью, они примут соответствующие решения. Именно фокусируясь на руководителях, вы добиваетесь желаемого. Затем, когда боевые действия прекратятся, можно начинать работать с народами этих стран. А как же свободная воля поинтересовался это? Разве они не вправе поступить по собственному усмотрению? Прекрасный вопрос. Представьте, что солнце говорит, может не светить сегодня? Ведь это не понравится любителям темноты. Пожалуй, не стану сегодня светить. Существует солнечный свет, воздух, вода. А теперь к ним прибавится еще и излучение любви. Такова судьба нашей планеты. Посылание любви не мешает вам играть в военные игры. Я сам люблю их и считаю, что люди свободны заниматься тем, что приносит радость. Послание любви не превратит нас всех в зомби. Если бы это действие подавляло мою личность, я тотчас же бы от него отказался. Когда человек действует под влиянием ненависти и страха, любовь помогает, убирая внутреннюю боль и разряжая спрятанные глубоко внутри страхи. Если занятия приносят людям истинную радость, то посланная любовь поддерживает их. Даже если данное действие способно привести к смерти, это выбор и проявление свободы человека. Посылая людям любовь, вы даете им силу, здоровье, выносливость, энергию. Вы помогаете им осуществить то, что приносит радость, даже если это вам и не по нраву. Некоторые полагают, что посылать любовь без просьбы об этом есть вторжение в личное пространство человека. Если вы так полагаете, я не буду спорить». Я просто продолжу делать то, что считаю правильным. И так как я пользуюсь своим источником силы, то сам буду принимать решение о своей судьбе и о том, как проживать мою жизнь. Если вы посылаете любовь, и это по какой-то причине неправильно, вы тут же это почувствуете. Со мной это случилось лишь однажды. Итак, спорьте об этом сколько хотите. Но вы вольны вести войну, а я волен остановить ее».